Отступление первое. Интересное дело, но ну, наш капитан и дал. новость какая? Алая тварь попалась. Да еще кому? Собеседник владетеля графства мучтила, склоняет голову. Но удивляет ваше то даже не это. Вопросительный взгляд повелительно своего подчиненного. Барон загадочно улыбается. Алая тварь, конечно, приятный бонус, кто бы сомневался. Но вот то, что мальчик выжил там, где все поголовно находящиеся под землей в катакомбах погибли, вот что странно. Врав задумчиво, как-то даже отстраненно начал ходить по каменному кабинету своей резиденции. «Я как-то этот момент упустил», — признался он. «Меня так взбудоражило известие о добыче столь редкой твари, что о другом и думать ты не стал. А тут, на да Потом кидает взгляд на своего напарника. «Нарыл что-нибудь по этому поводу?» Барон только печально ухмыльнулся. «Всё общеизвестное. Долго его не было, больше месяца, а потом появился, причем с двумя печатками на пальцах. но от гильдии я знал, что парню обещали знак, но не выше же. «За что? Я с этим разберусь, но вот простой серебряный перстенек ученика-мага, пускай перегоревшего, пожимает плечами начальник ужаса графства. Как? Что-то меня очень смущает, что так все своевременно, особенно на фоне добытой редкой твари. Хотя, признаю, Хэлл известие очень приятное принес». Граф кивает. «Да, но пока этот трофей до нас так и не дошел». Молчание. «Что думаешь, как будем рассчитываться с охотником? Денег-то нет?» Пауза в разговоре. Барон с улыбкой смотрит на друга. Но это совсем не проблема. Есть масса возможностей решить эту проблему. Вопрос, что мы хотим получить в результате этих решений. Главное, чтобы парень трофей отдал. Ну а вопрос, как расплачиваться, главное, с кем уже второстепенный. Потом, хмыкнув, продолжил. Мне перед твоим вызовом доклад пришел. В таверне, где останавливается обычно наш маленький друг, случилось происшествие. Гости, причем южане. У графа Брови домиком колбу. И почему я не знаю ничего об этом? Что там случилось? Ты же про таверну этого пройду Кира сейчас говоришь. Барон кивает. «Второй их маг погибает в нашем городе или около него. Причем косвенно в каждой смертей виноват наш мальчик». Ну, с господином Хасаном там уж точно косвенная вина, а вот в нынешнем случае не все ясно. Развитие событий следующее, ну, что удалось точно установить. Парнишка появился в таверне, как обычно неожиданно, причем после своего долгого отсутствия. И вот на следующее утро гостивший в таверне южанин, кстати, он разведал, что случилось с Хасаном. Так вот, Он затребовал, чтобы ему разрешили встретиться. Трам-там-пам с нашим мальчиком. Причем настоял, чтобы беседа проходила с глазу на глаз. Странно, правда? И результатом этой встречи... Маг был в бессознательном состоянии, и сейчас пришло сообщение, что он умер. Спасти его не удалось. Так-то. Что же произошло в момент беседы, мне не удалось узнать. Уж больно вовремя пацан сообщил о своем трофее и размениваться редкой тварью за мертвого мага было бы верхом идиотизма. Но я сейчас не об этом. Сам факт, что как-то так получилось, что мальчик абсолютно цел, маг погиб, наводит на кое-какие мысли. Вот в свете этих событий я и спрашиваю, а что мы хотим получить в результате расчета с этим очень удачливым охотником? Граф задумчиво отвечает. Ну, реализовав и шкуры, и мясо, и другие важные ингредиенты, мы сможем и деньгами с парнем рассчитаться, и при этом себя не забыть. Но золото погубит пацана, мы его охранять не сможем. Как только в городе станет известно, что на руках у него неприличная куча денег, он и часа не проживет. Барон согласно кивает на такое заявление графа. И, исходя из этого, можно просто рассчитаться услугами, растянув их на десятилетие. Я нашему магу уже сообщение отправил склонить мальца к сотрудничеству, дав понять, что мы ему будем должны, в эквиваленте к золоту все, что он потребует. В разумных пределах, конечно. И отвечая на неозвученный тобой вопрос, то нет, нейтрализовывать парня я не соглашусь. Сам глянь, сколько уже в свои малые годы он для нас хорошего сделал. Так что нет, и еще раз нет. Южанина, ему прощаем, я запрещаю этим стращать и вот ты меня понял?» Барон кивает, соглашаясь со своим главным работодателем. Я это и хотел услышать. Так-то мы его эти годы просто вели, присматриваясь, если можно так выразиться. Он не выпячивался до этого времени, мы не надоедали, помня о вашем прошлом приказе. Но нынешнее его качественное возвышение требует с нашей стороны другого подхода. Но что насчет оплат, я так понятного ответа от вас ваше сиятельство не услышал. В какую сторону мне и моим людям двигаться, ведь, судя по всему, ценник будет весьма приличным? Граф, немного успокоившись, занял свое обычное место за столом напротив сидящего в кресле барона. В этот раз разговор шел полностью на сухую, ну не считать же загорячительной напитки, остывшей частью в стаканах. А что тут говорить? Немного золота, так слегонца, чтобы уж совсем не обидно было. Но остальное – наш хорошее к нему отношение и помощь в сложных жизненных ситуациях, оформленное в обещаниях с нашей стороны. «Все. Попросит титул дадим, попросит усадьбу дадим. Знания, артефакты поделимся, даже наложниц организуем, как подрастет». Барон довольный улыбается в ответ на тираду графа. «А вам уже доложили, что трофеев два?» Изумление на лице его сиятельства. «Что ты сказал?» — поверил он услышанному. «Две твари парень то ли нашел, то ли убил, и еще». Со слов нашего представителя, который успел тут мне кое-что передать, есть шанс, что все ингредиенты, включая мясо и кровь, а также сама шкура, будет упакована в магическую просвечивающуюся ткань. Таким артефактом парня обеспечил маг Аксель. Он же ему подарил или продал, что более возможно, зная этого мага, специальный нож для разделки туш. К чему я клоню? Что товар будет высшего качества, высшего и долгого хранения. Молчание. Граф обдумывает услышанное. Намекая, что все можно скинуть в империи, Ухмылка на молодом лице старого барона. «Если мы не получим очередной миллион империалов, я очень-очень удивлюсь». Граф испытывающий смотрит на своего помощника. «Что-то мне подсказывает, что наш посредник уже имел разговор с клиентом. Откуда у тебя такие исчерпывающие новости?» Барон довольно кивает головой. «Скажу больше. Как-то так получилось, что Хелл с мальцом приструнили очень нездержанного нашего мага. Дина особой вежливостью никогда не страдал, даже вообще не со мной, а вашей светлостью». Но в этот раз он только в высших похвальных выражениях высказывался о парне и его товаре. Озвучил и то, что мы, то есть вы, обещаете отдать за товар парню. В общей сложности миллион золотом, из которых всего меньше трети реально золотом и то на магический кулон, а им гномы парню разрешат пользоваться только после совершеннолетия. Ну или если он пройдет магические испытания, как одаренный. Остальное, как мы и просили, предлагает услугами и помощью. И что пацан, уточняет у него граф. Ухмылк на лице барона. Внешне расстроен, конечно, но умный мальчик понимает, что с такими деньгами на руках ему не выжить. И обещал подумать, но ходит с моими ребятами в качестве охранной помощи. Они убыли в Нижний город за товаром, увы, пока ничего мне неизвестно, вышел парень из по не ждем. Граф тяжко вздыхает и сам себе шепчет под нос. «Лям империалов, на!» Помолчали. «Ладно, с парнем все ясно, из города ему не уйти, да и куда ему идти?» И смотри мне поаккуратнее с учеником мага, не провоцируйте его на агрессию, мало ли на что он способен. Барон с серьезным видом кивает. Сделаем? Ладно, что там у нас по нашему основному вопросу? Как с баронами разделываться будем? Ничего в нашем плане менять не требуется. Переходит к решению следующего важного вопроса правитель графства. Барон резко подобрался. С серьезным и даже озабоченным видом начинает свой доклад. Как и планировали, мы пробуем закончить этот затянувшийся конфликт. По большому счету он вреден как нашему графству, так и герцогству в целом. И это хорошо понимает его величество. Точно доказано, что его эмиссары уж очень активно действуют в мятежных баронствах. Но и герцог на открытое противостояние реагировать силовыми методами просто не может. У него связаны руки. Как бы ни было парадоксально следующее мое заявление, но герцогству хотят очень сильно навредить и очень похоже на то, что наведение порчи единственной дочери герцога – это дело рук представителей его величества. Хмык со стороны графа. Очень сильное и опасное заявление. Барон смело смотрит в глаза своего титулованного собеседника. «Смело и думаю, что верно. Правда, мы не можем так во всеуслышание говорить, но на ушко герцогу, думаю, наши выводы стоит донести. А что с этим знанием делать, пускай он решает сам». Граф задумался. «В свете будущего брака его дочери моего старшенького, думаю, это будет приемлемо, как и неплохо было бы доложить ему и о положительных результатах окончания этого конфликта». А чтобы результаты были положительными, надо вынудить баронов заключить мир. Мир, а не перемирие на наших условиях. А для этого... Барон еще улыбается на такую тираду своего графа. А для этого я вновь предлагаю ваше сиятьство нанесение удара не по явной цели. Ближайшее баронство — это слишком очевидная цель, к тому же основные силы объединенного войска мятежников находятся в непосредственной близости с главным городом крепостью этого Лена. Они ждут именно такое развитие событий и готовы к нему. Наши силы почти равны, у них даже преимущество небольшое в магах и в общем количестве войск. Хотя надо признать, что большая часть его это просто сброд, собравшийся просто пограбить. Воевать особо, а тем более погибать за своего нанимателя они уж точно не будут. Но если у них, конечно, не будет, иного выхода. В свете этих данных я опять вынужден настаивать изменить направление главного удара. Хмык со стороны графа. Ну как же, нанести удар по самому защищенному и большому баронству. Мы даже долговременной осады не сможем ее захватить. Ухмылка расцветает на лице барона. А кто сейчас говорил про осаду? Нас никто там ждать не будет, а вырвавшись на оперативный простор, мы будем иметь возможность нанесения ударов по всем сторонам, как фронта, так и тыловых коммуникаций противника. Нас там никто ждать не будет. Ты опять настаиваешь пройти по болотам, причем в местах, где проклятые пятна есть? Да, твердым голосом отвечает барон. И тропа уже изведана. Есть проход в земли, ранее считавшиеся недоступными. Не быстро, за день, от силы три мы перебросим требуемое количество войск. В первую очередь разговор идет о гвардии. И еще. Крепость, столицу их основного баронства, мы не будем штурмовать. Я своих людей уже по-тихому засылаю в их город в качестве торговцев и просто путешественников и бродяг. А мы, переправившись через болото и приведя себя в порядок, под вечер колонной подойдем к городу, аккурат к закрытию городских ворот. Знамен противника, захваченных нашими войсками, у нас в достатке. В сумерках их особо не видно будет, так что шанс захвата города у нас есть. А может получиться взять небольшим штурмом и донжон. Кстати, в данный момент семьи всех баронств находятся именно в этом замке. Типа гостят, а по факту простые заложники. Освободим семьи, можно будет говорить, что остальные бароны прекратят войну на стороне главного мятежника. Помолчали. «Ну ты же понимаешь, сняв с основного направления войска, тем более гвардию, мы вновь оголим дорогу на нашу столицу!» — скричал граф. Ухмылка на лице у словесного противника. «Но в этот раз мы ведь будем знать, что на нас идут войска мятежников, да им тоже не до штурма будет. Да и осады подготовленный город не взять, во всяком случае со стороны суши. А с пиратами бароны уже не успеют договориться, да и среди ватажек покорителей морей, по моим данным, авторитетного капитана, кто способен был объединить под своим флагом остальных, просто нет». На это нужно время, а главное деньги. Очень много денег. Пираты в последнее время обещаниям власть имущих не очень-то верят, не ведутся на простой развод. Так что нашу столицу и другие города войскам баронов не взять. К тому же вы, господин, помните, конечно, что герцог организует рыцарский турнир в нашем городе, и уже все гостиницы под завязку забиты всякими любителями мечом себе на жизнь зарабатывать. В случае осадой, эти горячие головы не упустят возможность поучаствовать в ней, причем все поголовно на нашей стране. Поверьте, мои люди очень хорошо поработали, взяв на контроль каждого из свободных рыцарей и их людей. Пара сотен рыцарей под 2000 оруженосцев, что пребывают с ними, у нас будет в придачу к оставшимся в городе войскам. Я предлагаю над все это и братья оставить старшим нашего Хэла. Капитан опытный человек, его стражники в выходах войск почти не участвуют, в отличие от их командира, да и верный он не придаст. К тому же ваш средний сын будет выполнять официально представительные обязанности главы города в наше с вами отсутствие. Что мы теряем? А то, что пограбят окраины, так предупредим старост поселений, чтобы прятались, если войска оборонов на горизонте появятся. От простых мародеров народ отобьется, а потом просто в качестве компенсации им налоги понизим или вовсе полностью временно отменим. Контрибуцию с баронов в случае нашего успеха мы снимем очень приличную. Ты как бес-искуситель, вздыхай, говорит граф. Предлагаешь под удар, под возможный удар, подставить мой любимый город, мою столицу. Но в свете того, что герцог нам помочь в открытую не может, а наш любимый король гадит, не стесняйся, что ж, придется рисковать. И насчет Хейла я согласен. Заодно закончить дело с мальцом. У нас с тобой на это времени просто не будет. Что же, давай так. Ты организовываешь подготовку к осаде тут в городе. Акселя навести. Он в прошлое нападение почти в одиночку город спас. А теперь у него ученик есть. Позволил себе улыбнуться правитель. Заодно узнаем, чему там наш героический маг может научить. Негласный контроль за парнем продолжаем и, видя удивление на лице барона, пояснил. Интересно просто. Тот, как бы в кивает. Дальше. Мою семью сегодня же отправить погостить к будущему свояку. У герцога им будет лучше, да и мне спокойнее. Гвардию готовим к переброске через болото. Неплохо бы еще отряды кочевников с собой взять. Их оперативность была бы на той стороне очень кстати. Их первая задача будет снести заслоны в горах, на перешейке к северу от нашего графства. Если с нашей стороны мы пробиться не можем через перевал, когда там засели войска, то есть с той стороны местность к укреплениям полностью открытая. Эти деятели не подумали о круговой обороне, за что и поплатятся. Если, не взяв нашу столицу, войска баронства решат через северный такт прорваться в свое баронство, там их уже должны ждать наши люди. На контроль. А с западным направлением что делать будем, уточняет барон. Граф вздыхает. Эх, если все пройдет, как ты планируешь, и мы возьмем их столицу, а главное заберем себе семьи остальных баронов, то ты предпримешь попытки выйти на глав их семей. И это очень важный пункт в моем зарождающемся плане на ближайшую кампанию. А так в западном направлении выпускаем свободную охоту кочевников. Хай пограбит там получше, но основная цель удара – это мост и переправа через основную водную преграду, разделяющую баронство фигер. Мост уничтожить, а с нашей стороны берег высокий, и весьма крут. Там по-быстрому со стороны брода соорудить земляную крепость. Ну и грабим, грабим. «Какой хороший план!» – улыбается довольный барон. Особенно его последний, но такой важный пункт. Вечер. Пылает огонь в камине. Вроде и тепло идет от камина, но все равно спиной ощущается вечерняя прохлада. Ночная прохлада. Смут поежился и повернулся немного боком к пылающему камину. Вот так. Как же тепло и уютно стало. Улыбка блаженства отразилась на худощавом лице мага. Ну хел, ну друг, ну дружил. Смут кинул взгляд на колон артефакта. Усмешкой отреагировал на всплывающие воспоминания. Да, маг, в такие малые года. И что теперь делать с артефактом проверки умений? Ведь получилось раскрутить мальца на полный цикл обследования. Вот только маг не спешил распаковать информационный пакет. Огонь камина закрепил данные, и теперь их никак не уничтожить, разве что вскрыть. Вот только Смут с этим не торопился. То, что мальчик потенциальный маг, это и так стало понятно, но вот скрыть данные артефакт уж больно не хочется. Ведь их продать можно. Вопрос кому? Графу? Можно, но с этого хитрого гения денег, точнее золота, не получить. Графство уже, которое год вовлечено в непонятную велотекущую войну, и ресурсы графства сильно, очень сильно просили. Так что рассчитывать на золото было бы уж точно глупо, впрочем, как и просить рассчитаться за знания, заложенные в кулон другими благами, просто опасно. Но любопытство гложет мага. Что с мальцом что-то не так, и так понятно. Артефактами пользуются как бог, совсем без каких-либо ограничений. Со слов Хэлла, в проклятых пятнах чувствует себя как дома, магический фон его не выпил. Он там даже ночевал и не раз, и не два, подряд несколько ночей, а потом выходил из пятна полным сил. Очень странно. Травник – это тоже плюс, но получается, что он еще и ментально сильно защищен. Вот и назревает закономерный вопрос. А кто он? Чья кровь какого рода и магическую клану в его жилах течет? Вот только ответ на этот вопрос может быть ну очень опасным для носителя – то есть не только для самого парня, но и просто любопытного на вроде самого Смута. Но есть, есть надежда у Смута. Он вот уверен, что скоро кому-то более нетерпеливому и любопытному не удастся с такими знаниями сидеть на попе ровно, и он обязательно предпримет попытки узнать, что же показал артефакт. Вот только почему задерживается нежданный и очень уж противный посетитель. Ведь вечер уже почти ночь, и этот любопытный все никак до его усадьбы не доберется. О, улыбка на лице мага. Артефакт на воротах сработал. Есть посетитель столь желанный, нежданный противный гость. Ну, с подождем, чего уж суетиться. Обслуга в курсе, ведь ждали. А пока и расслабиться можно перед серьезным и непростым разговором. Уж точно минут пять на эту хозяину усадьбы еще есть. И ты не вскрыл артефакт? Изумление на лице гостя. Смут с ухмылкой на лице качает головой. Но почему? Не понимает Дин. Стол уже сервирован. Вино, закуска. Причем как холодная так и горячее. Да и команда уже дана организовать место для ночлега ночному гостю. Причем и девица своего гарема Смут решил выделить уж больно говорящие взгляды, кидал гость на обслугу, и ничего в этом удивительного нет. Полуголые красавицы хоть в ком зажгут в душе страстный огонь похоти, так почему бы этому не потакать? Все едино, а так хоть какую-то компенсацию магический гость получит, и тело свое потешит приятным общением с женщинами. «Тебя ждал», — смеется Смут. «Изумление на лице Дина. Я что, так предсказуем?» Обида сквозит у нее в голосе. «Нет», — улыбка на лице хозяина дома. «Простой расчет. Хелс с парнем к тебе рванули, я об этом узнал. В процессе вашего разговора, а он бы точно у вас состоялся, парень умеет на своем настаивать, я прав?» Дин, качнув головой, с уточнением в голосе угукнул. «Я так и знал», — усмехнулся смут «Так вот, ты бы в процессе разговора точно бы спросил про возраст мальца». А то, что они тебе рассказали, что я только что проверил парня артефактом, а потом артефакт в огонь кинул. Так что я оказался прав, ты здесь у меня в гостях и заметь за 30 с гаком лет, что мы друг друга знаем, впервые у нас с тобой столь безобидной спокойной беседы идет. И ты впервые находишься в моем доме. Не, уж вздыхает Дин. Ладно, раз ты не раскрывал артефакт, то значит что-то все равно хоть и поверхностно но узнал. В ответ на его вопрос Смут ответил Кивком. Поняв, что объяснение от прошлого недруга, Дин никогда не дождется, вздохнул. «Чего хочешь за артефакт?» «Ну вот», — улыбка на лице хозяина усадьбы. «Вот уже предметный разговор начался. А что хочу, так все просто. Ты вино попробуй, не бойся, не отравлена». «С тебя останется», — бубнит себе под нос раздосадованный маг, наливая из резного хрустального графина янтарную жидкость в свой бокал. Пригубил, кивнул и выдал. «Неплохо». «А то», — улыбается Смут. «Так вот, артефакт стоит и менее в Борксе». «Да ты охренел!» — взвился по своему обыкновению Дин, но тут же резко успокоился. «А не жирно будет?» На что получил в ответ лишь снисходительную улыбку от вечного противника. «Не возьмешь ты, заплатят другие, поверь, даже не граф или его сюзерен-герцог. Нет. Что-то мне говорит, что данными этого артефакта очень заинтересуются в империях, причем обоих или церковники любых конфессий». Но меня удерживает только то, что придется открывать свое инкогнито. А вот светиться перед сильными мира сего мне, ой, как не хочется. Но если не будет другого выхода, я рискну, пожалуй. Так что... Дин кивает с ехидной ухмылкой на лице. А я, значит, лучший вариант. У тебя есть то, что мне давно хочется получить, и то, что тебе особо не нужно. С чем ты можешь легко расстаться? Так что решать тебе, и поверь, уже завтра при отрицательном твоем решении артефакт покинет этот город. Я быстро решу, куда и кому его отправить, причем, чтобы обезопасить себя, я больше к нему не притронусь при помощи магии. Ну, что ты на это скажешь? Дин прикусил губу. И хочется, и колется, но он-то себя лучше всех знает, не выдержит он неизвестности, любопытство его просто разъедает. Но Смут прав, в артефакте могут храниться в данный момент такие данные, за которые его просто убьют. Любопытство не порок. Но, увы, очень опасно давать этому чувству собой управлять, вот только Дин не в состоянии был бороться с таким видом своего порока. Но и другой момент, что случись с Мальцом и начнут искать о нем кто-то информацию, то уж Смут точно не удержится, чтобы не указать, кто о Мальце знает больше других и без магической клятвы. Увы, удержать рот вечного соперника не получится. А так? Хорошо. Под магию заявляю, что я передаю в собственность свое старое загородное имение, но предупреждаю, что титула оно не дает. Довольный Смут молча кивает, соглашаясь с такой постановкой вопроса. «Принимается». Говорит он, протягивая руку в сторону собеседника, в ладони которой зажат кулон. И вдруг. «Ах ты ж сволочь! Не было разговора его при мне раскрывать!» Зло кричит смут, да вот только поздно уже. Знания магически впитываются в его голову. «Ах ты ж гад! Едва не плачешь, и он. И было с чего? «За такую информацию колесовать могут, причем есть кому, и ведь теперь они повязаны», — подумал гостеприимный хозяин, видя довольную улыбку на лице Дина. Конечно, любопытство свое он потешил в полной мере, а вот ответственность за знания, заложенные в его артефакте, придется делить им уже совместно. И так уж просто и безболезненно стрелки на своего недруга не переведешь. За столом воцарилось молчание. Каждый думал о своем, переваривая полученные знания. Никто не спешил нарушить тишину позднего вечера. Огонь в камине почти уже прогорел, но вновь резко вспыхнул, стоило только выпотрошему артефакту упасть на алые угли. Смот понимающий, хмыкнул, Увы, его переиграли, но хоть не с пустым остатком он остался. И менее его, остальное? «Ты, надеюсь, поддержишь мое мнение, что делиться полученными знаниями будет слишком опасно», нарушил молчание Дин. Смут согласно кивает, а что ему остается делать? «Великий род, причем потомки императоров, а по слухам у них там что-то в семье не очень, даже до нас в нашу глушь такие слухи дошли. А это значит, парни будут искать, если уже не ищут все, кому не лень. Продав знания, хоть кому-то из них можно будет быть уверенным», что и те, кто эти знания получил, и те, кто их хотел бы заполучить, сделают все, чтобы достать нас, а затем просто уничтожить. А пацан, да какая разница, кто он, байстрюк или счастливо избежавший смерти законный родственник? Разницы никакой в сухом итоге, потенциальный архимаг. Причем выйдет на одном таланте, вот только от чего сейчас его магия блокируется, ведь по определению парень как-то смог инициацию пройти, голова кругом. И ведь прав, Дин, делиться такой инфой с посторонними, но ну, очень опасно. И вот им-то двоим теперь по-любому придется между собой своей жизни связывать. И магическое клятва магов — это сильное решение. «Что с мальцом делать будем?» Со вздохом задает вопрос гость. Смут скривился. «Я ему предложил что вернее, он уточнил, а можно ли иметь сразу нескольких учителей. Что скажешь?» Приближенный маг графа задумался. «В теории легко, если первый маг, заключивший с учеником договор, не будет против этого. В перстень ученика вписываются магические данные по остальным учителям, Они между собой заключают магически закрепленный договор. Причем запись идет в перстень, как имя одного мага, то есть беспрерывно. Но вопрос в том, а Аксель согласится? Понимаешь, сам парень не решится о подобном просить своего учителя, а зная этого скрягу, парень ему уже денег должен. Вопрос сколько? Выкупить контракт предлагаешь? Уточняет у него смут. Качая головой, Дин отвечает. По идее, парень и сам может к нам перейти, вот только долг, увы, останется за ним. Потому и говорю, насколько успели эти старые проныры парня развести. Судя по его магической пространственной сумке артефактам охотника, долг приличный, пускай цены за артефакты Аксель заявил неприлично высокие, но парень их подтвердил. И тут уже ничего не сделаешь, а обратно не отыграешь, вернув артефакты. Только выпал -то долга. Вот только считаю, что нам... На? удивленно спрашивает Смут. Да, мой дорогой, именно нам, или ты думаешь, что после этого кивок в сторону камина, где виднеется на углях расплавленный сплав от бывшего артефакта, мы сможем жить отдельно друг от друга, как раньше? Изумление на лице смута: Мы с тобой повязаны до конца жизни, и наши жизни с этого момента зависят друг от друга. Погибну я, а в скорости исчезнешь из этого мира и ты, но ты не оставил мне шансов, вздыхает Дин. Как же я тебя ненавижу? Хмык со стороны смута. Знал бы ты, как я тебя люблю, особенно теперь? Помолчали. ли вместе пойдем. Надо будет подумать, чем ее к сотрудничеству склонять будем. Парни нельзя выпускать из-под нашего контроля наблюдения, нельзя. А ты со своим дружком заодно поговори, Хеллом. Он ведь был там в том путешествии за главного, но ну почти. И с Керимом общался. Вот на этих стариканов втроем давить и будем. Вопрос, что они за свое положительное решение захотят? «Не спросим, не узнаем», — философски отвечает Смут. «А теперь давай, коль все разногласия теперь между нами разрешены, и погуляем немного». Я девочек звать, а ты давай бокал, пока наполни. Ох, все же мы сегодня. Кир только что вышел из номера, в котором расположился на ночлег капитан стражи графства. Хэл задумчиво смотрел на только что закрывшуюся дверь. Удобное кресло обволакивает его тренированное уставшее тело. Кир предложил девушку прислать, но Хэл отказался. Выспаться надо, расслабляться и праздновать еще нечего. В мешке, что тащили приданные баронам парни оказалось мясо простых крыс. Значит, остальное в пространственной сумке у пацана. Хитро. А ведь парень реально устал, вот теперь отсыпается в своем номере. У двери постоянно выставленный пост. Парни разделили ночь напополам, ничего, завтра выспится. Да, две крысы, две древних халых твари. Повезло так повезло. Уж чего-чего, за такой подгон у графа можно много выпросить, и это будут совсем не деньги». Ему, как начинающему владетелю, есть что попросить у Сизирена. А вот парень, вот только додумать не успел, в дверь уверенно постучали. А потом, не дожидаясь разрешения, кто-то нагло начал распахивать входную дверь. «Но я сейчас», — разозлился Хэл, — «вот только крикнуть, опять же ничего не успел, на пороге оказался поистине нежданный гость». Кирим, ты что тут делаешь?» — не сдерживая эмоций, вскричал Хэл. «Неужели прознал про алых крыс?» «Только этого не хватало. По факту Хэл и Аксель считались покровителями парня». Аксели вовсе числился в учителях у парня и с такими людьми не считаться? Настроение резко скакнуло вниз, предчувствуя проблемы предстоящий непростой разговор. Капитан насупился. Вот ж не ждал, как ты узнал, что я тут. Кирим отмахнулся. Нашел о чем спрашивать. Об этом. Что-то у Кира ночевать с чего-то осталось, полгород знает. Вопрос только непонятно, с чего бы такая честь. Керим нагло без приглашения, прошел в номер, при этом закрыв за собой входные двери на засов. В районе сердца офицера неприятно так засосало. Оставаться наедине с признанным убийцей было очень некомфортно, но свой страх перед собеседником капитан постарался как мог скрыть. Чем обязан столь позднему визиту? Стараясь, чтобы голос не дрожал, задал вопрос капитан. Что поздно это да, да вот только мы с Акселем поговорили насчет парня, а тут вот птичка на хвосте принесла, что ты остановился, и я пришел посоветоваться в одном вопросе у тебя. Ты на нашего пострела очень сильное влияние имеешь, Он тебя очень уважает. А с чего тут околачиваешься, да не один, меня, если честно, мало волнует. С парнем главное все нормально, а остальное по боку. Мне все равно, какие там у вас между собой дела. Парень, птичка почти вольна, хотя и обязательствами. Но не об этом сейчас. Я пришел с тобой обсудить вопрос учебы, вернее обучение парня военному делу. Хел перевел дух, пронесло настроение, начало улучшаться, страх отступил. Обучение дело хорошее, я уже давно парня к себе к стражникам звал, да он не соглашался, а уж если ты ему с Акселем об этом скажешь, то... Но его перебили. Парень волен делать то, что считает нужным, перебил его Хе. А вот повысить его шанс на выживаемость в городе, несмотря на его возраст, можно. Я вообще-то имел в виду возможность отправить его в ученики к Бирку, бывшему ассасину. Ты его не хуже меня знаешь. Даже лучше. У меня старые счеты с ним, ведь именно после моего ранения он тут остался. Хелош подскочил на ноги. Ты с ума сошел? Бир так просто никого не учит. «Заплатим», — уверенно отвечает Хе. Он не берет свободных учеников, не берет, либо по указке графа, причем эти люди всецело преданы графу через магическую клятву. Почти рабы, а когда он сам готовит этот гад, то из его пятерки, кто и выживает в конечном счете, еще испытания приходить приходится, а это, считай, половина ребят в расход идут, не выживают. Ух, мылка на лице Керима. Это бестия мне кое-что должен, отказаться не сможет. Если выдвинь какие-нибудь условия, то мы их выполним, не бойся. А парни надо поднатаскать, и лучше это, чем бир, никто в графстве, а то и в королевстве не сделает. И не спорь, деньги мы с Акселем даем на полный курс». «Полный?» – изумился офицер. «Ты и правда не в себе, никто его не выдерживал. Никто, ну, кроме домочадцев этого засранца». Потом, подумав, вынужден был признать правоту старого убийцы. «Ну, как вариант, с оплатой подумаем». На бирку у графа есть влияние его сиятельства, он отказать не сможет. Давай так. Завтра вряд ли сможем попасть к бирку. У нас с новым дела намечаются с утра, а потом, если все нормально, будет гудеж устроим Есть чего. Сказать не могу, но повод серьезный для хорошей пьянки. Так что давай послезавтра подгребай с самого утра в таверну к щупу. Там тебя будем ждать, а сегодня не хочешь мне тут компанию составить, а то боюсь я сегодня заснуть так и не смогу. Есть причина. Керим довольно усмехнулся. Почту за честь, ваша милость. С чего начнем?